Несколько слов о героях этой книги. «Всякий раз, когда мой парусный катамаран отплывает от берега, пёс Бутон печально смотрит на удаляющуюся землю. Наконец, осознав, что она уже так далека, что если решится всё же выпрыгнуть за борт, до неё не доплыть, он поднимает лохматую морду, оскаливает клыки и заводит хриплую, заунывную прощальную песнь. В ней всё» и предчувствие опасной неизвестности, и прощание с землей, со всеми ее родными запахами, тропами, уголками, и страх перед новой, чуждой ему стихией, перед зыбкой опорой под лапами. Наконец, в грустных переливах его воя слышится и жалоба на меня, неразумного хозяина, который вовлек бедное, непокорное животное в столь опасное предприятие помимо его воли, заманив на утлая суденушка ласковыми посулами. Он забыл, что наши общие с ним предки вышли, как и все живое на земле, из недр Древнего океана. Сколько бы раздит человек морские просторы, столько сопровождают его четвероногие соплаватели. Вспомним Нуев ковчег с его потрясающим зверинцем на борту. Потом, когда этот спасатель обрел надежный причал, и все жирафы, бегемоты, слоны, львы и тигры ускакали, уковыляли, утопали, убежали в джунгли, болота, саванны, с моряками остались лишь собаки, кошки да попугаи, да еще обезьяны. Ну и, конечно же, крысы, которых и вовсе никто не приглашал задерживаться на борту ковчега. Впрочем, Самыми первыми спутниками моряков в дальних плаваниях были свиньи и куры. Полинезийцы, например, с незапамятных времен, путешествуя по Тихому Индийскому океанам, брали с собой наката-3 и полимораны, суда на двух, трех и более поплавках, поросят, кур в качестве живых консервов. С этой же целью и матросы Христофора Колумба держали в больших дубовых бочках морских черепах. Но не только для того, чтобы полакомиться свежим мясом после опостылевшей солонины, брали с собой мореплаватели животных. Когда археологи подняли старинный британский парусник Мари Рос, затонувший в XVI веке, они обнаружили в трюме бочонок со скелетиком лягушки. Долго ломали голову над тем, как и почему оказалась пресноводная квакша на борту военного судна. Одни говорили, попало случайно, с пресной водой. Другие предположили, что это деликатес. Но вряд ли из такого малыша можно приготовить блюдо, спорили третьи. И выдвигали свою версию. Лягушонок в бочонке был... Компасом, который в прибрежном плавании, когда туман скрывал очертания земли, безошибочно показывал, где берег, ведь лягушки всегда плывут к берегу. Но вот корабли получили надежную навигационную аппаратуру, объемистые рефрокамеры, холодильники, в которых долго можно хранить баранину и свинину и курятину. А животные по-прежнему обитают на кораблях только теперь у них совсем другая роль. Теперь они не живые консервы, не пути-указатели, а полноправные члены экипажа, у которых самая главная обязанность – это развлекать, греть душу, напоминать о покинутом доме, снимать, как говорят медики, психологическое напряжение, стрессы. Потреплет матрос после тяжелой вахты пса по загривку, погладит кошку, подставит палец попугаю и улыбнется, вздохнет, потеплеет у него на душе. Вот почему даже в таком строгом документе, как Корабельный устав военно-морского флота, есть специальная статья, посвященная животным. Вот почему на новейших атомных подводных лодках, атомаринах, предусмотренные в специальном отсеке, зоне отдыха, клетки для канареек и попугаев и внештатная должность матроса-орнитолога. Все искусственное в таком уголке природы и зеленая пластиковая травка, и дневной люминесцентный свет, и даже стволы березок. Только птицы самделишные, живые, да еще рыбки в аквариуме. У пернатых подводников, кроме сладкоголосого пения да забавного... Пересмешничание была до недавнего времени еще чисто боевая задача. Если подводная лодка попадала в беду и опускалась на дно морское, то для того, чтобы подать о себе весть на родной берег, из торпедного аппарата выстреливался небольшой пенал-контейнер, который, всплыв, автоматически раскрывался. Из него вылетал почтовый голубь запиской, где штурман указывал координаты аварийной субмарины и сообщал, что стряслось. В Англии стоит памятник Голубке, спасшей таким образом британскую подводную лодку в годы Первой мировой войны. Всем известен памятник собаке в колтушах, поставленный по предложению академика Павлова в знак признательности четвероногим друзьям, принесенным в жертву науки. Будем считать, что он увековечивает и память тех безродных псов, что первыми совершили выход в гидрокосмос, морскую глубину, через трубу торпедного аппарата погруженной подводной лодки. Все это происходило на испытательном полигоне, когда моряки изучали способы спасения из аварийных субмарин. По счастью, собаки благополучно вынурнули в своих кислородных масках. Потом, по проложенному ими пути, за полвека поводного плавания выбрались к жизни десятки, если не сотни моряков, оказавшихся в трудной ситуации как в военные годы, так и в мирные дни. А еще помогали подводникам белые мыши. Их на заре подводного плавания матросы приносили на лодке в специальных клеточках. По поведению зверьков определялся газовый состав воздуха. Мыши первыми чувствовали недостаток кислорода, и если они засыпали, то становилось ясно, что пора всплывать и вентилировать отсеки. Мало кто знает, что среди первых животных подводников были овцы. Им тоже выпала суровая доля испытателей военной техники. В 1908 году на одном из балтийских полигонов легла на грунт небольшая подводная лодка, в отсеках которой находились только овцы. Предстояло выяснить влияние подводных взрывов на живой организм в стальном корпусе корабля. Неподалеку от субмарины были взорваны динамитные заряды. Когда лодку подняли, и отдраили верхний рубочный люк, оттуда послышалось блеяние проголодавшихся овечек. Героинь опасного испытания немедленно выпустили на лужок, где они быстро забыли пережитые приключения. Кстати, среди овец находился и красавец-петух, которого тоже можно причислить к отважному племени пернатых мореплавателей. А вот орла-подводника — я видел собственными глазами на Северном флоте. Однажды в Средиземном море, обессиленный долгим перелетом, царь птиц опустился на рубку, всплывшей посреди моря подводной лодки. Надо было срочно погружаться, но тогда бы птица наверняка погибла, до берега ей не долететь. После короткой схватки орел был отправлен в шахту рубочных люков, а затем размещен в штурманской рубке». При этом он цапнул штурмана за палец и выпустил жидкую струю прямо на путевую карту. Однако со временем успокоился и принял как должное мелко нарубленное сырое мясо. Наверное, это был первый орел, который совершил подводное плавание. Когда подводная лодка вернулась в базу, глазам встречавших ее северян предстала гордая птица, сидевшая на мостике рядом с командиром. Правда, За ногу она была привязана к перископной тумбе, но этого никто не видел. Есть специальные корабли, где животные не пассажиры, а настоящие бойцы. Это суда-дельфиноносцы. В их каютах-бассейнах странствуют по морям специально обученные дельфины и морские котики. Они разыскивают на морском дне затонувшие торпеды, вертолеты, спутники и не только находят их, но и прицепляют к ним тросы подъемных устройств. Еще они умеют спасать экипажи упавших в море самолетов, транспортировать на себе боевых пловцов и охранять ворота военно-морских крепостей от подводных диверсантов. Но это уже тема другой книги. На наших же страницах Речь пойдет о птицах и зверях, взятых на борт корабля не для дела, а для души. Взятых, чтобы скрасить будни долгого плавания. У некоторых истории конец грустный, море есть море. Его стихия равно опасна и для людей, и для зверей, для всех, кто рожден был на суше. Так будем же благодарны братьям нашим меньшим за то, что они... Делят с нами все превратности наших дорог. Николай Черкашин